Глава 23. Решительные действия. Микаэль. Меня разбудил Галути, на который пришло сообщение от Дариса с пометкой «Срочно». Дядя просил, требовал и даже настаивал, чтобы я немедленно привел себя в порядок и был готов вылететь в столицу. И как бы мне не хотелось остаться с Ангелией, но пришлось осторожно выбираться из постели и искать свои вещи. Правда, пока я одевался, неотрывно смотрел на моего спящего ангелка. В лучах утреннего солнца ее кожа казалась карамельной золотистые волосы разметались по белой подушке, а лицо было совершенно безмятежным. Она спала крепко и просыпаться точно не собиралась. Что неудивительно после попытки похищения, выстрела из конгайта и всего, что было между нами этой ночью. Я бы с радостью сейчас вернулся под одеяло. Прижался бы к такой притягательной и нежной девушке, но... Увы. Значит так, начал Рис, когда наш Эрши поднялся в воздух и, удалившись на приличное расстояние от особняка, набрал скорость. Я знаю, что помощник Аривера пойман и арестован по твоему приказу. Мне Канир сообщил. Ты уж прости, но это было необходимо. Я молча кивнул. «Допросы ничего не давали», — продолжил дядя. «Знаю», — сказал раздраженно. Этот дурак сначала утверждал, что его поймали ошибочно, а когда у нас появились доказательства его причастности, заявил, что действовал по личной инициативе. Якобы у него калишеру Эргаю имеются личные счеты. Я нашел рычаг давления на него и готов надавить. Уверен, он все скажет. «Как ты собираешься заставить его говорить?» Задал я очень интересующий меня вопрос. Ирис не стал ничего скрывать. Еще на приеме я почувствовал между ним и кристаллиной Аривер сильную связь. С его стороны это явно любовь, с ее просто симпатия. На то мы сыграем. — Так похищение дочери лорда Аривера твоих рук дело? — выдал я удивленно. — Почти, — ответил он уклончиво. Скажем, что я просто знал, кому можно это поручить. И кем, в случае чего, прикрыться. У меня еще со времен бытности в Защитниках Свободы осталось на земле немало полезных знакомых. Но пусть этот вопрос тебя не волнует. Нужно придумать, как добиться от Митрила признаний. Просто так он ценной информацией не поделится. Обязательно потребует что-то взамен. У меня есть пару мыслей, но нет полномочий. У тебя же они есть. Так что торговаться с ним будем мы вместе. Когда через час мы уже приземлялись на стоянке перед зданием управления службы безопасности земли, охрана особняка сообщила, что лорд Оривер спешно куда-то улетел, но за ним следят, и очень внимательно. «Чует гад, что скоро мышеловка захлопнется!» — зло выдал рис. Я бы на его месте уже бежал с планеты, и что самое паршивое, пока у нас нет оснований, чтобы его задержать. Боюсь, допрос мы так быстро не закончим, но он явно направится прямиком в космопорт. Тогда мы задержим не его, а все вылеты из Земли, бросил я решительно. И тут же передал это врасту, отцовскому заму, распоряжение закрыть все вылеты с планеты до особого распоряжения. Конечно, он возмутился, ведь это было чревато самыми серьезными последствиями и даже настоящим транспортным коллапсом. Но мне сейчас было плевать. Главное — поймать Аривера и задержать его здесь. И здесь же вынести ему приговор, потому что в противном случае он точно найдет способ избежать наказания. На допрос с нами отправился Орлейт Канир Арсон командующий вооруженных сил земли и близкий друг моего отца. Он всегда был для меня как родной дядюшка, потому его присутствие добавляло мне уверенности. Да и должен же с нами быть официальный представитель власти. Все же я только наместник наместника. Ох, великая вселенная, надеюсь, папа все-таки жив. Допросная оказалась белоснежной комнатой, одна из стен которой была зеркальной. Мы расположились по другую сторону этого самого зеркала и пока просто наблюдали за двумя арестованными. Да, их было двое. Сейчас потрепанный и осунувшийся Вирм Митрил сидел на стуле и крепко обнимал растерянную и напуганную Кристалину Аривер. Оба молчали, ведь прекрасно знали, что их подслушивают. Да, им не было нас видно, но они точно понимали, где находятся. «Галути изъяты! Энергии дара заблокированы!» — отчитался перед Каниром молодой мужчина в форме с нашивками Лайда. В ответ наш главнокомандующий только коротко кивнул и приказал охране покинуть комнату. Ушли все, кроме одного молодого мужчины, в котором я с искренним удивлением узнал «Андрея?». Брат коротко кивнул мне и ободряюще улыбнулся. «Вот и мои способности пригодились семье», — сказал он, разведя руками дарис пояснил, «Люди с даром тени могут скрывать не только местонахождение другого человека, но и закрывать его от всевидящего ока вероятника. Мы же не хотим, чтобы Ангелия или Ланира узнали, что тут будет происходить. Да и у Аривера может найтись еще один вероятник. Потому мы привлекли Андрея». Ну вот оно оказывается как. Судя по всему, и Кристаллину Аривер после похищения тоже прятал кто-то из теней. Интересная информация, и очень вовремя. «Мы без признания Митрила имеем доказательство, что стрелял в Алишера он», — сказал Канир, кивнув в сторону стекла, за которым в белой комнате сидели наши голуби. «Я не думаю, что он сдаст Аривера. У того точно есть, чем надавить на парня». «Посмотрим», — ответил я. «Отключай камеры и прослушку». «Ты уверен?» — спросил Канир. «Да». Не волнуйся, приказывать ему не буду. На нем никто воздействия не обнаружит. Арис понимающе хмыкнул, но смотрел на меня с сомнением и опаской. Он прекрасно представлял, что я могу сделать. Думаю, изначально предполагал, что так и будет. Теперь же, удостоверившись, что Ангелия тоже ничего из этого не увидит, я только уверился в своем решении действовать». Пусть лучше она никогда не узнает, на что я могу быть способен. В допросную мы с Рисом вошли вдвоем. При нашем появлении кристаллина сначала заметно сжалась, но потом вдруг выпуталась из объятий Митрила и уже хотела подойти ко мне, но я остановил ее мысленным приказом. Она вдруг замерла, будто в нее кто-то выстрелил из Конгайта. Застыла, не в состоянии сделать ни единого шага, и только глаза метали молнии. Микаэль! выдала с возмущением. «Что происходит? Я требую, чтобы нас немедленно отпустили!» «Прости, но нет!» — я отрицательно мотнул головой. «Вы оба обвиняетесь в покушении на жизнь наместника. Вина Вирма доказана. Он был в Эрше, оборудованном крупнокалиберным огнестрельным оружием высокой точности. Ты же в тот самый момент...» старательно отвлекала меня и моего вероятника. Да, доказать это будет непросто, но все же возможно. «И что ты мне предъявишь?» — она хищно усмехнулась. «Стечение обстоятельств». «Это, увы, к делу не пришьешь», — спокойно ответил я. «Даже воздействия не было». «Вот именно!» — самоуверенно добавила леди Аривер. «Скажи мне лучше, Кристаллина, любишь ли ты Вирма Митрила, проговорил я. «Отвечай правду на любой мой вопрос». Последняя фраза была приказом, в который я вложил немало энергии. Девушка вздрогнула, а в ее глазах появилась паника. «Да, я не мог применять дар на арестованном и выбивать из него показания таким образом. Это запрещено законами Союза» и применялась только на судах под присмотром контролеров или после его письменного согласия, заверенного уполномоченными лицами. Но Кристаллина — неподозреваемая. Ее вообще тут сейчас быть не должно. Леди Ривер сопротивлялась моему приказу, но недолго. — Нет, — сказала наконец, и я усмехнулся. — Кто он для тебя? Задал новый вопрос. Теперь она молчала дольше. Видимо, очень не хотела сказать что-то не то. А вот Вир Митрил смотрел на нее с растерянностью и выглядел откровенно разбитым. «Служащий отца!» — наконец проговорила Кристаллина. И вдруг рванула к Митрилу, обняла его, видимо, хотела оправдаться. Но приказ говорить правду не давал ей озвучить ни одного слова лжи. То есть... Он поднял на нее взгляд и нервно облизал губы. «Ты никогда не собиралась сбегать со мной?» «Нет», — выдохнула она, схватившись за голову. «Это не то, что ты подумал, нет, я... Ты дорог мне». «Как кто?» «Полезный исполнитель, прирученный вероятник». Вырвалась у него, а в голосе звучала горечь. "Верм", она обняла его за шею. "Они все это сделали специально, не верь, я под воздействием". «Вирм!» — тоже обратился я к нему. "Я приказал ей говорить правду. Задавай любой вопрос, а она ответит совершенно честно. Можем даже оставить вас наедине, посидите тут, пообщайтесь. А тебе я настоятельно рекомендую подумать, стоит ли прикрывать людей?" которые так легко готовы отправить тебя в расход. С этими словами я направился к выходу. Рис пошел следом. Но как только за нами закрылась дверь, дядя схватил меня за локоть и раздраженно выдал. Нужно было действовать не так. Ты мог приказать ей убить тебя и пообещал бы отменить приказ, только когда Митрил поклянется дать показания против Аривера. Поверь, он бы сломался. Согласился бы на все условия, только бы любимая осталась жива. А если нет... Выдал я, прямо встречая раздраженный взгляд риса. «Я бы пошел под суд за этот приказ. При всех ее грехах Кристаллине предъявить нечего. Перед законом она чиста». «Ты просто не рискнул, побоялся», — выпалил Дарис. «Ты просто слишком мягкий для должности наместника. Если бы я знал, что не станешь ничего делать, сам бы применил дар на Кристаллине. Митрил все бы нам рассказал в виде, как его ненаглядная мучается». «Я просто не настолько жесток, как ты», — бросил в лицо дядя. «Мы с тобой прошли разную школу жизни», — покачал головой Рис. И «Я никогда не стал бы щадить тех, кто чуть не отправил на тот свет моего брата». «Вот и дай мне идти по моему пути», — заявил я и отвернулся от дяди, которого сегодня точно узнал с новой стороны. Андрей и Канир смотрели на нас с одинаковым осуждением на лицах, но я решил не интересоваться, кого из нас они осуждают больше. Вы в чем-то Рис прав. Я действительно не смог принести намеренный вред девушке, пусть даже такой ядовитой, как Кристалина Аривер. Просто не смог, хотя это и было самым простым способом заставить Вирма Митрила говорить. Спустя 10 минут после нашего ухода, Митрил громко попросил вывести от него девушку. Разговор у них вышел громкий, нервный и напряженный настолько, что охране пришлось в буквальном смысле вытаскивать разъяренную кристаллину из допросной. Ей быстро ввели дозу успокоительного, и наша воительница благополучно отключилась. Ее унесли за дверь, временно определив в одну из ближайших камер. Увы, когда леди Аривер придет в себя, нам, скорее всего, придется ее отпустить, после чего она совершенно точно помчится подавать на меня жалобу. Да и про похищение расскажет. Придется что-то придумать, чтобы она отказалась от этих мыслей. «Лорд Эр гай громко произнес за стеклом Вирму. Я решительно направился к нему. Рис было хотел пойти со мной, но я остановил его жестом. «Дурак упрямый!» — буркнул он мне в спину. «Я додавлю его эмпатией!» «Никакого воздействия во время допроса!» — ответил я, не оборачиваясь. «Конир, включая запись!» Войдя к пленнику, я заставил себя собраться с мыслями и взять дар под полный контроль. Как бы ни хотелось сейчас просто приказать, но этого делать нельзя ни в коем случае. «Работая с лордом Оривером, я давал клятву о неразглашении», — ровным тоном проговорил Митрил. «Этого следовало ожидать», — кивнул я. «Было бы удивительно, если бы вы ее не давали». «То есть вы понимаете, что рассказать ничего не смогу?» «Сможете, если это произойдет как бы против вашей воли. То есть под приказом или воздействием. Но для этого вам придется в присутствии полномоченных лиц подписать документ». В котором вы разрешаете любое влияние на вас, необходимое для проведения следствия. «Это станет официальным предательством», — сглотнув, сказал Митрил и покачал головой. «Да?» — я не стал отрицать. «Зато вы добьетесь справедливости, а лорд Оривер получит по полной». «Он не дурак, сможет повернуть все в свою пользу и подставить вас. Не раз проворачивал подобное». Мужчина выглядел уставшим и измотанным. На части в этом были виноваты препараты, гасящие дар, но и немалую роль сыграли слова кристаллины Она говорила, она ему немало. И приятного в ее речи не было. Тут я сделал верные выводы. Митрил на самом деле любил ее, а она просто водила его за нос. Держала на этих чувствах, как пса на коротком поводке. Адар помогал ей все время подпитывать симпатию своего верного поклонника, готового ради нее на все. Горькая правда разбила ему сердце, но зато открыла глаза. Если он на самом деле умный человек, то придумает, как выкрутиться из этой ситуации с наименьшими потерями. Сейчас же его положение крайне незавидно. «Как вы обманули нашего вероятника, можете ответить?» — спросил я. «Пока решение не принято, вероятник его не видит. Я просто следил за лордом Эргаем, докладывал, куда надо обо всех его передвижениях. Оборудование моего Эрша позволяло, Адар помогал. Я сам не знал, что и когда должен буду сделать. В нужный момент в ответ на свой доклад получил приказ стрелять на поражение, а потом улетать». «То есть вы признаете, что вам приказали убить наместника Земли?» — уточнил я. Мне приказали захватить цель и нажать на кнопку пуска. Кто приказал, я не мог не спросить. Увы, в ответ он только отрицательно мотнул головой. Ответить на этот вопрос ему не позволяла клятва. Мы с вами оба знаем, кто это сделал, но суду будут нужны четкие показания. Я уже сказал вам, как это можно сделать. Зачем мне подставляться? Получать клеймо предателя? Вдруг спросил Митрил. Но в этом вопросе был совсем не тот смысл, который прозвучал. Он имел в виду иное. Что получит лично он, если своими показаниями потопит Аривера и его дочь? «За ваше преступление полагается только казнь», — начал я, но, заметив появившуюся в глазах пленника обреченность, добавил. «Если иного не потребует лично наместник». Но Митрил после моих слов паник еще больше. «Лорд Эргай мертв, вы можете стать наместником не раньше, чем через месяц. Я полагаю, что вам не позволят это сделать. Вы ведь так и не согласились увеличить нормы добычи элитериниума. Я прошел через комнату, глянул в большое зеркало, зная, что с другой стороны за нами внимательно наблюдают, и медленно повернулся к Митрилу. — Есть вероятность, — начал медленно и задумчиво, — что мой отец жив. и Если это действительно так, то у нас появится шанс. Я не могу вам гарантировать, что он решит изменить меру пресечения для собственного убийцы, но точно пожелает с вами встретиться. Вирм Митрил не был идиотом. Он не мог не понимать, что в живых его оставят, только если он докажет свою полезность. Да, он вероятник, каких очень мало. Но при этом уверен, что у нас есть Ангелия с таким же даром. Интересно, а сейчас он может узнать будущее? Ведь заблокировать дар вероятника почти невозможно. Когда вы сможете собрать независимую комиссию? Вдруг устало спросил Митрил. Я передал вопрос по мысленной связи Каниру. Тот сообщил, что для этого ему понадобится минимум 3-4 часа. Некоторые из тех, кто имел полномочия участвовать в подобном, жили очень далеко от столицы. А людей в пространстве телепортировать мы пока не научились. Только грузы. «Сегодня к вечеру», — ответил я Митрилову. «Хорошо», — он растерянно кивнул. «Если позволите совет, спрячьте Крис получше. Лорд Аривер скоро явится сюда». Конечно, досматривать камеры ему никто не даст, но он точно знает, что она где-то здесь. Я развернулся к нему всем корпусом, а мои брови совершенно точно полезли на лоб. «Дар не заблокирован», — констатировал я. «С вероятниками это так не работает». «Решили сразу начать зарабатывать на смягчение приговора?» — не смог смолчать я. «Да», — пожал он плечами. «К тому же ваша невеста скоро уедет». И надолго. Упоминания отъезда моего ангелка хватило, чтобы поднявшееся было настроение снова опустилось ниже некуда. Великая вселенная, как же я не хотел ее отпускать. Никогда раньше меня настолько не клинило на какой-то определенной девушке. Но в ангелии будто сошлось все, что я так ценил. Ум, красота, находчивость, характер, стойкость и решительность. А вчера, когда она сказала, что хочет быть со мной, я думал, просто взорвусь от ощущения безумного, всепоглощающего счастья. И все же понимал, что отпустить ее придется. Хотя бы пока не разрешится ситуация с Элитериниумом и отцом. Потому что сейчас для нее здесь попросту небезопасно. За дверью допрос на меня встретили два одобрительных взгляда Канира и Андрея. Арис и вовсе выглядел небывало гордым. Он первый подошел ко мне, коснулся плеча и сказал. «Ты другой, не такой, как я или Алишер. И ты прав, Мик. Тебе стоит идти своей дорогой. Я рад, что тебе хватает характера эту самую дорогу отстоять». «Мы с Дарисом отвезем Кристалину в одно угромное место», — сказал поднявшийся со своего места Андрей. «Я побуду там, чтобы ее раньше времени не нашли. Прикрою. А вы поспешите с официальным допросом». Я посмотрел на него с благодарностью и повернулся к главнокомандующему. «Конер, отдай приказ задержать Франклина Аривера по подозрению в организации покушения на наместника. Мы ведь теперь имеем право это сделать». «Его адвокаты выпьют у нас всю кровь», — он посмотрел на меня с сомнением. «Доказательств ведь пока нет». «Захлебнуться и отравиться», — ответил ему. «И выпиши ордер на обыск всех его шатлов, эрша номеров в отелях». «Как-то же они провезли на землю ракеты или взяли уже здесь. Нужно все выяснить». «Сделаем», — покровительственно улыбнулся Канир. «А тебе я настоятельно рекомендую ознакомиться со всеми правилами проведения допроса под воздействием. Там много нюансов, нужно учесть все». «Если ты не возражаешь, мы все же возобновим работу космопорта. И так пришлось задержать больше 30 стартов. Вот как поймаете о ривера, так и возобновим», — отмахнулся я. Да, понимал, что своим приказом фактически остановил сообщение между Землей и кораблем-портом, базирующимся на орбите. Но и упустить преступника никак не мог. «Гринстера тоже бы задержать», — — высказал общую мысль рис Нет оснований, — развел я руками. — Ему ничего не припишешь, он со всех сторон чист. — Это пока Митрил не заговорил, — подметил Канир. — Не думаю, что у него будет что-то на Гринстера. Этот тип на редкость сдержан и осторожен, — покачал я головой. — Ладно, пока оставим за ним слежку, а дальше будем действовать по обстоятельствам.